Исаак Башевиц Зингер. Шоша. Рассказы. Кассета номер семь. Вторая сторона. Страница двести двадцать четвертая. Доктор й е н т е соглашался, совал руки в рукава и за пояс. Хотел было что-то сказать, но вдруг задохнулся, рухнул вниз лицом и стал бить по полу кулаком ч и костлявым локтем, а другой рукой отрывать доску пола судорожно, стараясь ее приподнять. Это был самый тяжелый припадок, какие с ним когда-либо случались. Много дней и ночей пролежал он потом впав в п а в в б е с п а м я т с т в о или ш ь смутно, как бы мимо сознания, вспоминая жену, на которую натягивали платье и еще что-то, а потом выносили на больничных носилках. Это случилось вечером, и ему все казалось, что его ожидает корабль на море где-то здесь, рядом под окнами. Стояли холодные и удивительно светлые дни. и редко появлялась у постели Мариша, подносила поесть. Возникал ф е л ь д ш е р живший тут по соседству, качал головой и опять исчезал. Вокруг жерандоли роились черные мухи. По утрам раздавалась на улице траурная музыка. с к о р б н а я труба в пустоте звучала, как провозвестник грядущих бед. Это в е з л и н а кладбище погибшего воина. В такие минуты доктор е н т е с вдруг со страхом вырывался из своего полусознательного с о м н а б у л и ч е с к о г о состояния, вспоминал о больной в какой-то больнице заброшенной жене. ощущал, как мозг у него шевелится в черепе, пересыпаясь, как сухая я д р и ц а и бил ладонью по спинке кровати, з а в я Маришу. Старуха входила растрепанная, с заплывшим лицом и разговаривала с ним как с малым д и т я т е й Ням-ням, нету, нету, ам-ам. Что с пани? спросил он ее как-то. Что с хозяйкой? Больна в больнице, п р о б о р м о т а л а Таня внятно, и в ее мутных раскосах глазах. Он неожиданно увидел злобу и коварство хитрого и расчетливого зверя. В кармане фартука она вечно носила двойную колоду засаленных карт, которую то и дело раскладывала, гадая на счастье себе и соседской прислуги. Кот, совсем одуревший от сидения в заперти, бегал за ней не отставая, как собачка, и рвал зубами подол. После праздника кущий доктор й е н т е с в первый раз сполз с п о л з в кровати. Кое-как оделся во все мятые и нечищенные, и с трудом доплелся до кухни, сообщить Марише, что уходит. На кухне было грязно, не убрано, постель старухи раскидана. т а с плеснула руками езу с м а р и я "Куда, пан собрался? Пан не здоров, там дождь, там холодно". Он дослушал, кивнул головой, поскоблил тросточкой что-то на полу и вышел из дому. Направился он в больницу к жене, смутно размышляя и прикидывая, что кризис у нее уже должен был, наверное, пройти. и расстраиваясь от того, что не мог он принести ей чего-нибудь вкусного, с крыши с р ы в а л и с ь большие ржаво-зеленые капли. Огромный рыжий пес с волочащимся длинным хвостом вышел ему навстречу, обнюхал колени под расходящимися п о л а м и пальто и медленно повернул назад с важностью посланника исполнившего свой долг. В пустоте улицы лениво в п л о ч и л а с ь похоронная процессия, впрочем всего только несколько человек. Доктор я м т е с приподнял воротник. и принялся что-то напевать себе под нос, мурлыкать, ощущая при этом точно какой-то славцо свисает у него с самого кончика языка и вот-вот сорвется какое-то постыдное скользкое, не дающее уловить себя, ищущее е к о ч ему губы. Он шел долго, пока наконец добрался до инфекционной больницы длинного, как казарма, здания без штукатурки с удаляющимся рядом окон. Тут и там желтели огромные комья, с в а л я в ш и е с я с грязью травы. Какие-то груды камней, у низенькой темной двери толпились несколько гойек, повязанных ш а л я м и Низкорослый парень, тоже гойк, р а с у я с ь накрученными рыжими усиками, вышел, с к р и п я синим калинковым р о фартуком, и почесав пальцем под козырьком, спросил: "Пан, кому?". "А, я доктор Йентес. Доктор Шиентес умерла", деловито ответил парень, и вдруг заморгал маленькими красными от б е с с о н н и ц ы глазами. "Ее давно уже увезли". Доктор е м т е с взглянул на него с любопытством, как-то криво приоткрыл рот, чтобы что-то спросить, да так и остался стоять, сдвинутый о на сторону шляпой и удивленно приподнятыми очками. Потом повернулся и осторожно, очень обдуманно сделал первый шаг, затем второй, третий. Он шел медленно, словно еще ожидая, что могут окликнуть. Несколько евреев в черных помятых капотах и надвинутых фуражках Тесно толпились, как вороны, посередине двора, глядели куда-то мимо друг друга и голдели на перебой. Чуть поодаль стоял в ожидании еврей с кнутом в руке, в шинели с двумя рядами железных пуговиц. В уголке его рта дымился о курок. Вечер спускался туманный, и скорый, пошел тонкий колючий дождь, стуча по спине как град. В мокрой, полной ухабинами темноте слепо мерцали и раскачивались пригородные фонари, локомотивы свистели долго с протяжным у п р я м с т в о м словно искали друг друга и никак не могли разыскать под крышей какой-то уборный доктор е н т о с наконец примостился и сел прикусив без зубами дёснами краешек мягких как вата усов и так сидя з а к о н е л на старом корабле в тот же день как Натан Шпиндл Маленький человечек с пухлыми женскими ручками и в к а п е л ю х е приплюснутом на голове получил визу из Южной Африки, где жил его дядька. В тот же день он отказался от лекций, перестал посещать Варшавскую публичную библиотеку и даже кафе, где он вот уже много лет ужинал по вечерам и случалось играл партию другую в шахматы. Даже в это маленькое кафе он теперь не заглядывал. Теперь он был занят одним. Успевал только бегать из одного учреждения в другое от одного чиновника к другому. Нужно было получить заграничный паспорт, а так как паспорта у него вообще никакого не было, приходилось начинать с самого начала, чтобы доказать, что он гражданин и уроженец данной страны, следовало прежде всего получить свидетельство о том, что факт рождения его зарегистрирован в соответствующей книге актов гражданского состояния. В книге э т о и о н однако, почему-то не значился. И посему надлежало добиться письменного подтверждения, что в ней записан по крайней мере его отец. Для этого пришлось совершить ему целое путешествие в захудалое какое-то местечко, почти на самой большевистской границе, куда добирался он больше суток по железной дороге, потом на валах. Оказалось, что архив здесь сгорел во время войны. Длинноногий тощий шейдц е с бледным лицом и б л и з о р у к о расширенными глазами сочувственно покачал л о ш а д и н о й у з к о й своей головой. Вы п р о с т а л две костлявых руки в черных п о л о к а т ь на рукав, н и к а х д а плохо дело и ничего ведь не придумаешь, ничего. Это было сразу после праздника Кущей. Большой прямоугольный базар, весь р а с п о л ш и й с я под долгими ливнями, напоминал большое болото. Домишки вокруг, скособоченные, обмазанные глиной, стояли, казалось, по пояс в засасывающей т р я с и н е Зеленоватые желтоватые м ш и с т ы е крыши отражались в огромных лужах всеми своими заплатами, и можно было подумать, что это разместилось внизу под ногами еще одно богом забытое местечко подводное, полное потусторонней тоски. Стекла в маленьких о к н а х чернели, как будто в руинах. Вокруг нескольких голых облезлых в р о щ ь торчащих каштанов с горестным криком носилась стая ворон, и Натану Шпиндлу вдруг показалось, что он попал в город мертвых. Водонос с подобраными н полами, смокрой бороденкой и растрепанными пейсами заговорив голосом настоящего ламедвовника, но ну, прямо с святого, с посоветовал обратиться в синагогу. Там вам, конечно, скажут, что делать прошамкал он благосным т беззубым ртом и указал пальцем: "Вон там, туда вам нужно". Натану подумалось, что еврей тут хочет показать ему, сказать ему нечто больше, нечто очень глубокое предостерегающее. Довольно мол по м е р у шляться, в о з в р а щ а й с я к своим. Стены в синагоге чернели от к о п ч е точно в бане. Книг вокруг не было, несколько евреев слонялись молча без дела. Поначалу они не расслышали, что сказал им пришедший чудак. Они стояли напрягая с л у х с оттопыренными ушами, и когда наконец разобрали, что он обращается к ним не по-польски, а на идише, не могли понять, чего ему от них нужно. Он решил подождать. И действительно, между п о с л е п о л у д е н н о й и в е ч е р н е й молитвами, когда больше приходит народу, на таншпиндла отыскал нескольких стариков, знавших его отца, умершего лет тридцать назад. Председатель общины сразу во всем разобрался. Два свидетеля отправятся в магистрат и клятвенно подтвердят, что отец ваш Олеф Хашолем допокоится в мире из наших евреев, из местных. А шегицу этому надо будет дать, и лапа у него большая. На следующий день два старца из тех, что ходят по домам, собирая установленную для них нет Боже избавь не милостыню норму вспомоществования. Клятвенно за свидетельстволи в а в магистрате, что лично знали отца присутствующего здесь Натана Шпиндла. Председатель пошептался о чем-то шейдисам, и Натан получил документ, в котором черным по белому было написано, что именно тут в этом городе родился и умер его отец. Натану обошлось это в несколько гильденов. для Кагала и еще немного на ремонт с и н а г о г и на м и к в у и в пользу погребального братства. Его отвели на кладбище, где лежали мать и отец. Над могилой матери не было даже камня из земли, торчал полузгнивший какой-то брусок с дощечкой. Над г р о б ь м отца наполовину ушло уже в землю и со всех сторон обросло какими-то желтыми, вьющимися стеблями, напоминавшими цветом отцову бороду. Полукруглый валун сероземлистый, испещренный дождями. припал, похоже было головой к отлогам ухолнику, словно хотел с к о р е е погрузиться в землю и не видеть белого света. Все давалось с большими трудностями. Раздобыв наконец свидетельство регистрации, он потом еще должен был себе выправить метрику, потом паспорт и другие бумаги, и всякий раз полагалось подавать прошение, и на каждом таком прошении следовало красоваться оплаченные марки. Молодые люди и громогласные девицы, сидевшие за служебными столами не более чем до трех часов по п о л у д н я отсылали его друг к другу, б е з к о н ц а выискивали и находили в его заявлениях, как прочим и в нем самом грехи и изяны. ъ Предстояло достать еще где-то бумагу, что он морально устойчив, и еще одну, что не был судим. Налоговый инспектор вдруг вспомнил про какую-то давнюю, якобы не выплаченную пошлину. Затем выяснилось, что в в о е н н о м билете у него не по форме сделана какая-то запись, и ему пришлось в его годы. за н о в о проходить военную комиссию, стоя голым, в чем мать родила, перед двумя молодыми врачами в мундирах, он дрожал, должно быть от холода. плечистый полковник с медалями во всю грудь насмешливо, да что там с откровенным издевательством, как бы сочувственно качал головой, а потом подмигивал одним глазом. Врачи осмотрели ладони и локти, велили поочередно поднять то правую, то левую ногу, заглядывали ему в рот, пробовали на прочность зубы, пытаясь расшатать их, как у лошади. К тому времени Натан исхудал, кожа на лице натянулась как у чехотшного, ребра торчали наподобие ободов на бочке, живот вяло обвис, пустой торбой, глаза покраснели. Полковник перестал к о я в л я т ь с я и показал, п о д н я к лицу кулак. Чем не доносок обожрался, а? Мы ведь знаем, как это делается. И он что-то черкнул карандашом на листке. Когда Натан получил в конце концов к н и ж е ц у с ярким орлом на обложке, Он чувствовал себя выпотрошенным и змученным, словно после тяжелой болезни, в вечном в страхе. Как бы у него не в ы к р а л и этот паспорт, он то и дело хватался слева за грудь, проверяя на о щ у п ь карман. По ночам ему снился один и тот же сон: вор у него выхватывал паспорт и убегал. Он на тан принимался его догонять, бежал из последних сил, но сердце ослабевало и ноги утопали в земле. Он пробовал закричать, позвать на помощь. Крик получался сиплый, голос приглушенный, рот как будто чем-то забит. Он всем телом вздрагивал, так что кровать подпрыгивала под ним и вскакивал, весь обливаясь холодным потом. Снова ложился, надвинув на голову подушку, но уснуть уже больше не мог до утра. О господи, стонал он только этого в жизни мне не хватало, о господи, господи. Теперь началось хождение по пароходным компаниям. Дядька, единственный его родственник, оставшийся еще в живых, не выслал ему из Йоганнесбурга шипс карту, вместо этого немного денег на дорогу. Большая часть этой суммы ушла, пока он получал паспорт, оставалось всего ничего. Натан был готов, конечно, ехать и третьим классом, но и в т р е т и й класс за те несколько фунтов, что он сберег, билета не купишь. Он продал книги. Единственное, что у него было, сочинения Шекспира, г ё т е двадцатипятитомную энциклопедию. но все равно не набиралось. Выход был только один: отправиться как нищий первый раз в жизни в какую-нибудь б л а г о т в о р и т е л ь н у ю контору, помогающую эмигрантам. Но войдя в приемную комнату и увидев людей, пришедших за помощью, он отпрянул. На длинных скамьях сидели дряхлые старики, женщины в непомерно больших набок съехавших париках в тяжелых ш а л я х Посреди этого как будто вокзального зала ожидания играли на полу или тихо плакали дети. Во всех углах стояли плевательницы, пахло йодом и зубной болью. За одной из дверей врач за одной из дверей врач лечил глаза девочки, страдающей трахомой. Всякий раз, когда доктор пытался дотронуться до ее страшных век, малышка начинала кричать, как от ожога. Слышно было, как он говорил ей: "Ну что ж, мама и сестренки поедут к папе". А ты выходит, останешься здесь? Ну что ж? И девочка, видимо, изо всех сил решалась терпеть. На мгновение спустя раздавался тот же душераздирающий крик, а когда он стихал, опять доносились слова доктора: "Ну что ж? А ты останешься здесь? Здесь выходит, останешься?" Натан Шпиндл вышел весь и з м о ж д е н н ы й какой-то обессиливший, как после долгого поста, сгорбленный с неожиданно ясной мыслью, что все старания его напрасны. И никогда, никогда он из этой страны не выберется. Торопиться, спешить теперь было некуда. Лекции он больше не читал, и его место занял кто-то другой. А н о в о м места по сегодняшним временам не получишь. Оставалось одно — лечь в кровати умереть. Он шел, не разбирая пути. Маленькие ножки, утонувшие в паре тяжелых голош, сами вели его куда-то по улицам и переулкам, которые были то словно знакомы, то незнакомы ему. День весело церевший и облачный, к о л ы ш а щ и й с я в желтом воздухе. Кучи л тумана разбросаны на щ е р б а т о й брусчатке, они клубились, как сгустки дыма на погашенном пепелище. Хотя было вроде и не скользко, там и тут, оступаясь, падали бечуги, ломовые огромные лошади со схлестаными н мокрыми спинами и мохнатыми ногами. б а л а г у л ы били их кнутовищами, прохожие помогали подняться, п о н у к а я грубыми окриками. Лошади рывком вскакивая, так царапали подковами мостовую, что и с к р ы летели. Пар у них бил из ноздрей, обволакивал шею, живот, широченный зад, большие темные глаза до краев, наполненные з р а ч к о м смотрелись невразимой ы мукой б е с с л о в е с н ы х созданий. в Друг на т а н вздрогнул. Прямо через дорогу, не высоко над тротуаром, он увидел на стене дома вывеску проходной компании, которую раньше никогда здесь не замечал. Хотя и ходил по этой улице часто. Бюро размещалось в лавчонке с небольшим оконцем. Вывеска была очень старая, полузатертая, такие обычно висят над давно закрывшимися, обанкротившимися магазинами. Стекла в окне немытые в разводах побелки наводили на мысль, что там, возможно, ремонт. Но войдя, он увидел небрежно повешенную и помятую карту мира, по всей л а з у р и покоробившейся и местами ободранной. Но все же означавшие собой моря и океаны планеты были пунктиром, понатыканы ржавые булавки, у к а з ы в а в ш и е маршруты судов. За просторным старомодным письменным столом сидел молодой еще сухощавый с дурно выбритым лицом человек и что-то писал. Перед ним на груди бумаг стоял обеденный судок с ломтиком хлеба на крышке. Когда Натан вошел, молодой человек даже вздрогнул, с у д а р е д к о похоже, кто-нибудь заходил. Пароходная компания еще существует? – спросил Натан. с у щ е с т в у е т отвечал молодой человек тоном, могу щ и м означать, если только это можно назвать пароходной компанией. Пароходы курсируют, курсируют. Мне нужно в Южную Африку. Инатан кинулся рассказывать, во что обошлось ему получение паспорт и сколько денег у него на сегодня осталось. Молодой человек слушал его безучастно, о т чужденно. Выражение лица его говорило, что все ему без объяснений непонятно е что вообще ничего из этого всего не выйдет. нос у него на лице как-то весь втянулся, но при этом стал еще длиннее и острей. Не о деньгах речь, вдруг сказал он, мы бы вас, может быть, и за несколько ваших фунтов повезли, остальное отдали по прибытии, но вы сами на нашем пароходе не поедете. Почему это? спросил Натана, его обдало ужасом. Видите ли, мне бы следовало вас заманивать, уговаривать. Впавший и провалившийся рот его стал дрожать и кривиться. Но я порядочный человек, может быть, от того у меня лицо такое. Наши суда очень старые, без удобств. До Ягансбурга н вам т а щ и т с я целых два месяца и кормят так, что когда отходит ваш пароход, мы возим грузы, крестьян. Когда отходит ваш пароход на Ягансбург? н Завтра, отвечал молодой человек. Где я могу сесть на него? В Данциге. Кровь бросилась Натану в голову, пульсировала в висках. Голос его разом стал гулким, словно что-то оборвало с ь внутри. Послушайте, сказал он, у меня только две возможности: либо ехать, либо умереть. Если вы поможете мне уехать завтра, вы спасете человека от верной гибели. Вот все, что у меня есть. И он выложил из горсти на стол несколько смятых банкнот. Потом достал паспорт, завернутый в какую-то замасленную бумагу. Молодой человек раскрыл паспорт. Полистал его с некоторой опасливостью, условно заведомо предполагая, что не может там быть все в порядке и по всей форме, как полагается. Затем подрагивающими пальцами сосчитал деньги. Я вас предупредил, что удобств нет. Пароход очень старый. Там вообще один класс, можете называть его третьим классом или даже четвертым. Койка у меня будет. Это да, да. Хлеб и воду дадут. Хлеб и воду, конечно. Ну так не о чем разговаривать! с жаром воскликнул Натан. Я еду. Он рывком достал из кармана голубой платок и стал утирать ему лоб. Он обливался потом, как человек только что избежавший смертельной опасности. У него дрожала нога, сердце в груди сжалось, на какое-то мгновение все потемнело в глазах и помутилось в голове. Когда по н е м н о г у вокруг р а з в е д н е л о с ь он ощутил, будто стены кринят, скачаются. словно он стоял уже на пароходе, а пароход плыл. Значит, все, спросил он. Если вам угодно, то все, холодно, сказал молодой человек. С моей стороны никаких осложнений. Да вы бы присели. Он вскочил и успел подставить Натану стул. Среди множества судов, стоявших в д а н ц х г с к о м порту, куда на другой вечер прибыл Натан Шпиндл, покачивался и норвежский т р а н т х е й м Над которым развевался грязноватый красный с голубым крестом флаг. Пароходы с погашенными огнями приорканенные грубыми канатами к берегу, п у с т ы н н ы е и с т у д е н ы е напомнили на тануте сказочные корабли из детских книжек, что были унесены штормом в я м х а к е р а х в ледяной океан и на в е к и застряли там затерты е льдинами, среди которых тоскуя и сходя с ума умирали от голода и жажды матросы. Высоченные железные краны на берегу казались толпой великанов, явившихся из до времени, где покараны были б е с смерти, е м за древний какой-нибудь грех. Такими же древними и отверженными казались низкие толстостенные амбары, паггаузы с полукруглыми дубовыми дверьми. Несколько серых чаек поморников сидели на бревнах и смотрели прямо перед собой неподвижные, как набитые чучела. Из-под горизонта выплывала половинка луны в туманном белесом ободе. Она похожа была на небесный глаз, вечно глядящий на эту землю, на сие запустение, с л у ш а ю щ и е собственную немоту. На Трандхейме копошились матросы. Они перебросили мостик и вкатили на борт несколько огромных бочек в железных громыхающих ободях. Работали они молча, лениво. Так же молча, лениво. Один из них потом взял у Натана билет и пропустил его. На палубе негде было ступить. Гигантские кольца каната, ящики, бочки, мешки, укрытые, насколько хватало, и ворваным брезентом. Узкий ход, как в нору, вел куда-то вниз. н а т а н о ч у т и л с я в тесном, сжатом стенами коридоре. По обе стороны располагалась кухня. В р а с п а х н у т ы е двери бил острый пар. В пару в глубине возились полуголые люди, мокрые и нечесанные. Жар шел, как из хлебной печи. Тяжелый дух мяса. жира еще чего-то, от чего п е р е ш и б л о дыхание, вдруг о к а т и л его как волной, и он с трудом удержался на ногах, не упал в обморок. Два бородатых парня, заметив это, расхохотались. Грубый смех их напоминал чем-то хохот чертей. Находясь в самом пекле, в присподней, е они все еще присмешничали, как шуты и кривлялись. Потом Натана опять повели по каким-то лестницам, лесенкам, ступенькам, все вниз, и вниз. Точно корабль был бездонным, вовсе дна не имел. На мгновение показалось, что его ведут в подземелье, в один из тюремных керкеров, страшных подвалов, так часто описываемых в старинных романах. После долгих блужданий и спусков еще ниже, еще ниже он с провожатым оказался в узком проходе с запертыми каютами. Одна дверь, впрочем, была распахнута, и н а т а н а указали туда. Он вошел, как животное в хлев. Это была маленькая п о м е щ и ц а где стоял тяжелый запах масел. Четыре железные койки, две внизу, две над ними. На трех койках сидели трое по пояс обнаженных типов, небритых, помятых, скоричневой, то ли от рождения, то ли на солнце выгоревшей к о ж е й Один п е р е б и р а л в руках рубаху вдоль шва, обил в шеи. Натан вошел и все разом умолкли, словно пораженные тем, что сюда мог еще кто-то явиться. Потом тот, что сидел внизу, ближе к двери, заговорил с Натаном, но это был какой-то чужой непонятный язык. Натан разочарованно покачал головой, мол, не понимает. Ему пальцем указали, куда поставить чемодан и как с помощью металлической лесенки взобраться на верхнее место. На д самой к о й к о й помещалось небольшое окошечко, мутное и замызганное. Проход отчалил, и Натан лежа на своей койке выглядывал наружу. Море чернело густое, как расплавленная смола. Краны и суда отдалялись, словно п я т я с ь п л ы в я л в обратную сторону. л о в и н к а луны, повисшая над самой кромкой воды, была подернута дымкой и к а з а л о с ь какой-то о б е с с и л и в ш е й Потом л у н а с к р ы л а с ь куда-то, п р о п а л а и вокруг только редким в сплеском напоминало о себе бескрайнее непроглядное море, ворочающееся как огромное животное, это какое чудовище. Все это он как будто уже где-то видел во сне или в прошлом своем воплощении. Он, наверное, долго смотрел в о к о ш к о потому что, когда обернулся, соседи его уже спали. В тесной каюте стоял храп и густая вонь. Под проволочной сеткой горела маленькая электрическая лампочка, от нее исходил черный какой-то свет. Сетка, до которой он почти дотрагивался щекой, была ржавая, в и с п а р е н е словно металл вспотел от жары. Койка была застлана рваным темным одеялом, в и з голове ь лежала подушечка, набитая плотной травой. приподняв ее, он увидел непонятный широкий оранжевый пояс. к стене у самого носа был приклеен листок, где изображалось, как дюжий мужчина, надев на себя такой пояс, прыгает в воду. в ту ночь Натан не уснул. началось с того, что корабль вдруг стал качать. у него сразу разокружилась голова. что-то подобное он пережил в детстве, когда однажды стоял на качелях, ребята раскачивали его. вдруг почувствовал, что повис в верх ногами, вниз головой. Теперь, когда корабль накренился, точно собираясь перевернуться, он ощутил удар в сердце и услышал, как что-то оборвалось и перемещается в животе, как будто и там все перевернулось. В глазах все заискрилось. Боясь, чтобы его не вырвало прямо на койке, он к о е к а к сполз и выбрался в коридор. Там он упал ничком и так п р о в а л я л с я несколько часов. Уже под утро должно быть собрался с последними силами и вернулся в каюту. с к а р а б к а л с я на свою койку и распластался в полубреду. Голова раскалывалась, ноги ломила. Спать он не спал, а как будто все время разговаривал с кем-то, спорил, ругался. Когда его разбудили к завтраку, он не мог шевельнуться. Стюард в засаленной форме и грязном фартуке принес ему поесть: несколько картофелин в кожуре и ломтик позеленевшей рыбы, от которой лишь глянешь с т о ш н и т ь может. Начались тяжкие испытания. Несколько дней подряд. Натан почти не спускался с к о й к и от качки и крена у него точно мозги перемешались. Сглянув на себя восколок зеркальца, висевший на стенке, он вдруг увидел желтое, сунувшееся лицо, изможденное с выпученными глазами и побелевшие, как после желтухи, губы. Окошко не открывалось, и о т д у х о т ы его все время клонило в дрему. Что случалось ночью, очнется ли днем, он потерял счет времени, как тяжело больной. И от того, что совсем не ел, ощущал с е б е пустоту, как будто вынули из него внутренности. Постепенно он пробовал шевелиться, сползать, а порой ему удавалось даже пожевать холодную картошку, которой только кажется и кормили. Подняться на палубу было делом почти непосильным. Ноги п о д л а м ы в а л и с ь ступеньки словно сами бежали навстречу, и шаг получался слишком широким. Или наоборот, лестницу уводила прочь, и он падал на спину. На палубе воздух был всегда соленый, холодный. Небо, затянутое тучами, свинцовые воды, насколько видел глаз, вскипающие барашки, гонимые ветром, дух, книги, книги б е р е ш и т бытия, сотворение мира. Редко-редко мелькал вдали парусник, он возникал как призрак, мертвец в саване, бредущий по морю. с к о р е он исчезал, точно как привидение. Ветер дул порывистый, резкий, одежда быстро пропитывалась влагой и приходилось почти сразу спускаться вниз. с т о л о в о й похожий скорее на к о р ч м у чем на зал ресторана, вечно рассиживались крестьяне. Их было много, они что-то горланили на перебой. Голоса у них были какие-то с ы р е в ш и е непроваренные. Все курили вонючий табак и смачно плевали на пол. с т о и л о Натану войти, как у него тут же закладывало в носу и першило в горле. К сушеной р ы б е и к о р ч е н о м у окоруку он не притрагивался и понимал, что теряет последние силы. Ужасней всего было в уборной, состоявшей из одного общего помещения без кабинок, все на распашку, как в казарме. Шел восьмой день пути, до конца до ю г а н е с б у р г а еще семь долгих недель. Живым я отсюда не выберусь, повторял Натан про себя, шевеля беззвучно губами, уже отвыкнувшими что либо произносить, господи, господи. Как-то ночью, уснув наконец на своей верхней полке, он был вдруг разбужен пушечным залпом или раскатом грома. Пароход весь вставал на дыбы, кренился так, что пол поднимался отвесно, а ноги у Натана оказывались выше головы. к а ю т а и все в ней повисало, а пароход как будто раздумывал в последний раз перевернуться ему или нет. Потом каюта так резко опрокидывалась в обратную сторону, что темнело в мозгу. В грязном оконце он увидел большущую белую волну, которая ударила в борт корабля точно гигантским молотом. Дверь каюты распахнулась, кто-то вошел. Это был один из матросов. Он быстро взобрался на койку Натана и з а д р а и л о к о ш е ч к о железной крышкой, так ж е л о в к о спрыгнул на пол и исчез. Ночью Натан опять не спал, да и соседи глаз не сомкнули. Грохот за толстой металлической стенкой не кончался. Корабль замедлил ход. Между двумя ударами волн было тихо. Машины замерли, повеяло страхом. Наступил день, но свет в о к о ш к о не поступал. Светилась тусклая лампочка, и казалось, продолжается ночь. Шторм свалил не только пассажиров, но и часть команды. Официанты, р а з н о с и в ш и е пищу, скользили и падали, все в них расплескивалось и рассыпалось по полу. В коридорах было грязно от рвоты, уборные на всем пути к ней не пройти. Но именно в этот день Натан вдруг почувствовал себя лучше. Он надеялся, чтобы выйти на палубу, долго пробирался к люку, ведущему наверх из под палубных лабиринтов. н о у в ы х о д а стоял матрос и никого не выпускал. Натан успел увидеть блестящую белую, точно воском натертую палубу и море сверкающее от пены. Корабль н а к р е н и л о море встало о т в е с н н о а небо ушло куда-то за спину. Потом опять появилось море, а водяная гора опустилась. Шла космическая вселенская игра. Лохмы ветра холодные, как прикосновение льда, и колючий дождь ворвались в коридор. Одежда на теле сразу набрякла и в стопор щ и л а с ь б л и з и л с я вечер. Громыхание за стеной парохода не прекращалось. Теперь корабль швырял как пьяницу во все стороны. Гудок выл непереставая, протяжно о сипло. Это было похоже на м ы ч а н и е о б е с с и л е в ш е г о быка. Команда должна быть засуетилась, потому что слышались окрики, стук дверей, беготня. Но пассажиры вели себя тихо. К Шторму они привыкли, как привыкают к тяжелой болезни. Кого-то рвало зеленой желчью, кто-то лежал и п о с т а н о в а л обреченно, чуть слышно, кто-то лежал в забытии с полуоткрытыми глазами, как в горячке, кто-то на дрожащих ногах пробовал дойти до уборной. Несколько дней назад н а т а н а о б н а р у ж и л в конце коридора, ниже по лестнице, малюсенькую комнатушку, совсем пустую. Кроме двух незастланных коек там еще поместилось несколько туго чем-то набитых мешков и стояла раздвижная железная стремянка. Натан впервые с того самого дня, как он попал на корабль, мог здесь уединиться. Он даже попробовал почитать книжку, которую взял с собой, чтобы дверь не распахивалась при крене. Он подпер ее лестницей. Он лежал на койке внизу, обливаясь потом. У него ничего не болело, но он все равно стонал по привычке. Вдруг почувствовал истому, в голове с м е р к л о л с ь Он уснул, отяжелевший той тяжестью, что наполняет грудь, когда нечем дышать. Так засыпают в знойный душный день, не найдя куда спрятаться от жары, и отдавшись на волю Господа. Еще веки не сомкнулись, а голова у Натана свесилась ко мне, я от тяжести из темной бездны стали всплывать видения. Эта ночь была самой длинной из всех ночей. Он просыпался как в бреду и опять засыпал. В полусне или полуяви слышал крики, сигналы трубы, беготню. Один раз ему показалось, будто кто-то сильно пнул ногой двери, что-то заорал. Потом перед ним стали сменять одна другую картины развал, а распада, разрушения мира. Солнце на небе погасло, падали звезды, ночь вошла в белый полдень. Доносились глухие раскаты грома, как если бы где-то перекатывались огромные глыбы. Он увидел, как пространство наполнилось густым черным дымом, все объяло с мраком и ужасом, как на искрящемся угарном пожаре. и щ Натан открыл глаза. Сперва не мог понять, где он, не мог вспомнить, кто он. Так просыпаются после тяжкой и долгой болезни, после смутной поры, когда ближе то т с в е т а не этот. Не сразу, понемногу вспомнил Натан, что он в море на проходе и подумал, что уж слишком все тихо вокруг, темно. Почему-то хотя света он не выключал и какие-то очень ушанить тяжеленные эта тиши, эта тьма, что-то в них необычное. Еще духота, невозможно дышать, ощущение такое, будто заживо похоронен, сердце слева в груди замерло не шевельнется. Кораблекрушение, как молния б л е с н у л о в мозгу. Он вскочил в темноте, чтобы сесть, но ударился головой так, что опрокинулся на спину и почувствовал, как набухает огромный шишак. Вытянул руку и щ а чтобы хватиться, но нащупал одну пустоту. Собрав силы сполз с п о л з с к о й к и но на ноги встать не сумел. Был негде выпрямиться, точно каюта лежала на боку. Нашарил стремянку и хотел открыть дверь, но в голове все закружилось, и ноги подкосились. Ужас и холод обняли его. В первый раз за долгие-долгие годы он крикнул: "Мама!" Он отбросил лестницу и в ы б р а л в коридор. Пол отвесно стоял перед ним. Пришлось карабкаться, помогая себе руками. Он распахивал во мраке д в е р ц ы кают, по обе стороны прохода и что-то орал. но голос не мог вырваться у него из горла и он сам не различал своих слов, как будто выкрикивал их на чужом языке. Срывался боль, н о б и л с я головой и спиной, снова вставал. Вдруг в темноте в конце коридора п о м е р е щ и л а с ь е м у ч а я т о фигура. Он откликнул, просил подождать. Но когда приблизился, призрак пропал. Он застыл на месте, напряг слух и долго прислушивался. Волосы на голове поднялись дыбом. Кто-то рядом громко храпел, как храпят во сне. Потом понял, вот его собственный нос это храпит, его нос. С этой минуты Натан не знал больше, что с ним происходит, а п ь я н е л о т ужаса. Члены один за другим отнялись от туловища, каждый двигал сам я с по себе. Руки ощупывали темноту, ноги корабкались, рот орал или что-то быстро шептал, или просто с кем-то вел разговор, с кем-то явственным видимым. То он оказывался у какой-то глухой стены. Что перед ним вырастали ступени, однажды ему казалось, что ступает он по потолку вверх ногами, в другой раз он повис, как червяк, свесился с лестницы, держась одними ногами, а руками размахивая в поисках чего бы то ни было, за что можно было ухватиться. Какие-то двери открывались и закрывались, стена становилась полом, пол потолком. Вдруг он почуял, как повело ветерком, и донесся шум, словно едут колеса по гравию из затуч, прорыв выглядывала луна. Он был на палубе, в небе сверкали звезды, налетел леденящий свист, палуба круто вздыбилась, и Натану пришлось крепко уцепиться за борт, чтобы его не снесло. Теперь он стоял как триумфатор, как ч е л о в е к о д о л е в ш и й вершину и гордо осматривающий дальний мир. Шторм кончился, но море еще вскипало, пенилось, как в огромном котле. В предрассветном мутном тумане волны поднимались, словно людские фигуры. быстрым бегом подскакивали к кораблю и на орав на него отступали, откатывались. их пенистые верхушки напоминали голову в белой шапке. на их место прибегали другие, сомкнутые рядом, точно за руки ухватившись, словно о чем-то весело споря. дикая армия потустороннего воинства, ветреная, насмешливая, наводящая ужас. натан, наверное, подумал или, может быть, понял, что его покинули, бросили одного на тонущем корабле. Потому что он вдруг взял себя двумя руками за голову и запричитал г е в а л д спасите, г е в а л д Ветер рванул маленького человечка с за волосы, в з д у л на нем рубаху, как парус отшвырнул, раздался виз, кричание, хохот, море залаяло жестким отрывистым лаем, точно свора собак вырвалась из пучины и зашла с одним общим собачьим Воем. г и м п о л Дурень. Я г и м п о л Дурень. Сам-то себя дурным я не считаю, даже наоборот. Но так уж прозвали меня. Давно еще, когда я мальчиком ходил в х е д е р семь прозвищ у меня было на выбор: Болван, Сталоп, Недоумок, Тупиц, а Осел, Окорок, Дурень. Последнее ко мне и прилипло. А в чем была моя дурость? в том, что меня легко было разыграть, скажут, к примеру, г и м п л у нашего р ы б а жена родила, а завтра занятий не будет, но ну, я и не пошел в хедер, а оказывается меня разыграли, откуда мне знать, как же у Равинши не было мол живота, а я на ее ж и в о т и не смотрел, где ж тут дурость, все вокруг хохочут, аж дергаются, р о ж и корчит, скачет передо мной, х о р о н я т эль молей, дуралей, насыпали мне тогда два полных кармана орешков овечьих, конечно, вместо изюма, что уроженцы раздают. Вы меня видите? Слабаком я не был, врежу краков, узреешь. н у я не дрочлив по природе своей, ладно, думаю меня не убудет. Ну и всегда находились весельчаки за мой счет. Иду утром в хедер, вдруг гав, как гавнет собака. Я собак не боюсь, но лучше с ними не связываться. Еще б е ш е н а я попадется и татарин потом не поможет. Ну я ноги, конечно, в руки. А базар в п о в а л к у Это видите ли не собака была, а Вольфлейп, местный вор, Олевхашнобель. А как я мог это знать, если Лайл он по-настоящему этот пес насатый? Когда Бламуты поняли, что меня можно разыгрывать, не получая по кумполу, каждый решил, что должен попытать с ч а с т ь е Гимпол, во фрамполь царь приезжает. Гимпол, в турбине свалилась не б а луна. г и м п о л года лишь мой, а т к о п а л а за баней клад, а я как тот голем всему верил, потому что, во-первых, все действительно может случиться, как сказано где-то в т а л м у д е в каком уж параграфе по ираке точно не помню, а во-вторых, не верить мне было уже невозможно. Попробуешь иногда возразить, э, бросьте все это враки, тут такой п о д ы м е т с я гвал, т а х ты не веришь, обыкновенное дело, а ты нам не веришь, весь ф р а м п о л обманщики, да? Сиротою я был. Дед, растивший меня, уже пахнул землей, но пристроил меня в пекарню. Что началось там, не спрашивайте. Каждая девка и баба, приходившая печь, должна была обязательно хоть разок меня разыграть. Гимпел выглянь на небе ярмарка. г и м п л равина телился и родил недоноска. г и м п л корова летела над крышей и снесла два медных яйца. А то прибегает и ш и б о т н и к знаток в и д и т е л и Талмуда. Эй, г и м п л ты тут пока ковряешь ы лопатой, там мессия явился во всю уже, в Хиисхаме Сим идет, воскресение из мертвых. Как говорю, может это быть, если Рок Шафар еще не трубил? Тут как в с е з а р у т трубил, трубил, мы своими ушами слышали. Рейца с в и ш н и ц а влетает охрипшая, как всегда, и сипит г и м п л Твои мама и папа встали из гроба, они тебя всюду разыскивают. Я, конечно, знал, что все это б р е д н е и чушь, но если все говорят, накинул рубаху на плечи и выхожу, мало ли что, а вдруг? А что я теряю? Ну-ну, устроили мне настоящий кошачий концерт. Страница 200